Вместо элегантных платьев с декольте, модных в то время, эти дамы, все без исключения, были одеты в жесткие платья с фижмами, какие в Англии не носили уже лет тридцать. Если у этих женщин и была грудь, то ее так старательно прятали, что фигура получала совсем плоская. Юбки выступали от талии под прямым углом, как полки, а при движении шуршали и скрипели. За спиной короля толпились придворные и старались через его плечо разглядеть происходящее. Женщины стояли неподвижно, в безмолвном ожидании, с тревогой на лицах. Португальский этикет, столь же строгий, как и их платье, не позволял женщинам часто видеть мужчин, не членов семьи поэтому они относились ко всем представителям другого пола с недоверием и подозрительностью. Они причиняли массу хлопот тем, что отказывались спать в кроватях, в которых когда-либо спали мужчины, а при их приближении закрывали лицо и убегали с криками и кудахтаньем. Теперь же бежать было некуда, и в чрезвычайном смятении Они стояли неподвижно, оцепенев, и молча смотрели, готовые к отпору. Им было бы еще больше не по себе, если бы они догадывались о том, что мужчины думают о них. Сохраняя невозмутимость, Карл вышел вперед, взял руку Катарины и поцеловал. — Мои извинения, мадам, — произнес он тихо по-испански. Катарина не говорила по-английски. «Дела задержали меня вчера в Лондоне до позднего вечера. Надеюсь, вы хорошо устроились?» Он выпрямился и взглянул на нее. Двадцати трехлетней Катарине было на вид не больше 18 Ее красивые волосы темными каскадами не спадали на плечи. Огромные, блестящие карие глаза — мягко и задумчиво глядели на короля. Она как будто просила о снисхождении к своим недостаткам. Кожа на лице принцессы казалась чуть увядшей. Передние зубы слегка выступали. Карлу говорили, что ростом Катарины едва достигала пяти футов. — И все-таки, — подумал Карл, — для принцессы она выглядит неплохо. Воспитывалась Катарина в монастыре, вышивание, молитвы, церковные песнопения, ожидание, когда мать отыщет ей мужа. Когда мужа нашли, Катарина уже давно вышла из возраста, который считался брачным для дочери королевских фамилий, но все еще ничего не знала о мужчинах, они казались ей существами совершенно другой породы. Катарина полагала, что когда-нибудь потом научится любить своего мужа, ибо в этом состояла обязанная женщины. Но стоило ей только взглянуть на Карла, она поняла, что уже влюбилась в него. Всё в нем очаровывало Катарину. Его смуглый цвет лица, красивая внешность, сильное грациозное тело, глубокий низкий голос и мягкие интонации — Этот голос словно обволакивал ее теплом и успокаивал, эхом отзываясь в сердце. Они поженились на следующее утро. Сначала по тайному католическому обряду в ее спальне, а после полудни еще раз в соответствии с традициями англиканской церкви. Через несколько дней супруги перебрались в Хэмптон-корт королевский дворец на берегу Тензе близ Лондона. И, несмотря на сплетни, что Карл, мол, разочарован в браке и готов вновь принять Барбару Пальмер, как только-то оправится после родов, тем не менее оба их величества казались вполне счастливыми, довольными друг другом и даже влюбленными, будто не политические расчеты были причиной их брака. Но если Катарина и была удовлетворена, то далеко не все в ее окружении примирились со своим новым положением. Пеналва, болезненная, близорукая старая дева, возненавидела Англию, как только ступила на остров. Эта страна слишком сильно отличалась от Португалии, чтобы ей понравиться. Старая фрейлина сразу решила, что здешние женщины распутные и нахальны, мужчины бесчестные и развязны, и она предупредила об этом маленькую наивную королеву. «Прежде чем Ваше Величество войдет в жизнь здешнего двора, все необходимо перестроить», заявила она строго. Катарина, восхищенная роскошными апартаментами, обтянутыми красно-серебристым бархатом, а также массивным туалетным столом и зеркалом, обрамленным в золото, счастливо улыбаясь, взглянула на Фрейлина удивленно. «Возможно. Я пока не слышала, в каком он состоянии, но не сомневаюсь, что его величество будет счастлив отремонтировать все, о чем я его попрошу. Он так любезен, со мной добр». Она перевела взгляд на раскинувшиеся под окнами зеленые лужайки, клумбы с цветами. В темных глазах появилось мечтательное и задумчивое выражение, которое вызывало ревность и раздражение у Пеналвы. — Вы не так меня поняли, Ваше Величество? Я говорила не об обстановке дворца. Вполне возможно, там все будет столь же варварским, как и сейчас — Она терпеть не могла английский стиль. — Я говорила о манерах и морали придворных и леди. — А что вам не нравится в них? — Разве, ваше величество, не заметили, как одеваются эти женщины? Ведь они с утра до вечера ходят полуголые. — Ну, — неохотно признала Катарина, ибо не хотела дурно отзываться о стране мужа. Они просто другие? Мы не привыкли к такому у себя дома. А другие? Да они просто неприличны. Ни одна женщина с добропорядочными намерениями не станет так выставлять себя перед мужчиной, как эти. Ваше величество, если вы преобразуете двор, вы заслужите благодарность всей Англии. Я даже не знаю, с чего начинать. — Да людям не понравится, что человек со стороны глупости, Ваше Величество. Какое имеет значение, понравится им или нет? Ведь вы не их подданная Они принадлежат вам, и это следует показать им всем сразу же. Иначе вы сами окажетесь просто приживалкой при дворе, в вашем собственном дворе. Катарина мягко улыбнулась. Она подумала, что бедная старая леди так беспокоится о ее королевы счастья, что усматривает зло там, где никакого зла нет. — Полагаю, вы неверно судите о здешних нравах, миледи. Все выглядит так чудесно. Я уверена, что это достойные люди. — К сожалению, ваше величество, мир не таков. Добродетель не бывает показной. «Послушайте совета старой женщины, Ваше Величество, женщины, которая долго пожила на этом свете и много повидала. Будьте хозяйкой своего королевского двора, будьте повелительницей, а не подданной. В противном случае они бросят вас и пойдут за тем, кто их поведет. И Господь — свидетель, таковым может оказаться очень плохой человек. Начинайте с того, Ваше Величество» что выбросьте те наряды, которые вам дал Его Величество. Возвратитесь к своей национальной одежде, и тогда остальные будут вынуждены подражать вам. Катарина смущенно опустила глаза и взглянула на свое розово-голубое платье из тофты с присобранной юбкой, пышными рукавами и низким декольте, Не столь низким, как у других дам, но все равно неприличным, подумала бы она раньше. Теперь же Катарина поняла, что выглядит в таком платье гораздо более привлекательной, чем когда-либо прежде. — Но мне это нравится? — тихо запротестовала она. — Вам такое не к лицу, моя дорогая. Национальная одежда вам гораздо больше идет. Вернитесь к платьям с фижмами. Иначе эти англичане подумают, что вы уже под них подстроились. Это чрезвычайно высокомерная нация, и едва ли они станут уважать того, кого им легко приручить. И еще, Ваше Величество, не надо изучать их язык. Пусть они разговаривают с вами на вашем языке».